Глава первая. Приезд Айсидоры и Дункан. Золотой король и Дункан. Первые впечатления. Кто может предугадать минуту, когда благодаря какому-нибудь незначительному обстоятельству жизнь внезапно делает крутой поворот? Если бы я вошел минутой позже в свою комнату, где призывно звенел настольный телефон, Он бы еще раза два налился звоном и умолк. Я поднял трубку. Флаксерман, секретарь Луначарского, сообщил, что со мной хочет переговорить нарком. Луначарский сказал, что неожиданно на три дня раньше, чем ее ждали, приехала Дункан. Анатолий Васильевич попросил меня поселить ее на какое-то время в квартире Гельцер. Гельцер Екатерина Васильевна. 1876-1962 годы, советская артистка балета, народная артистка РСФСР, работала в Большом театре, Уехавший на гастроли. С Гельцер я был связан работой, и поэтому не удивился такой просьбе. В отеле «Совой», где Дункан остановилась, неблагоустроенном и частично даже разрушенным, оказались к тому же клопы и крысы. Дункан и ее спутницы сбежали ночью из отеля и прогуляли до утра по улицам, осматривая Москву. Я позвонил старшей сестре Гельцер, Любови Васильевне, жене Ивана Михайловича Москвина, и заручился также ее согласием принять гостей в квартире Екатерины Васильевны. Чтобы стало более понятным, почему Луначарский в день приезда Дункан позвонил мне, несколько слов о себе. В то время я часто выступал в печати с рецензиями на балетные спектакли, и Луначарский, внимательно следивший за художественной критикой, не мог не знать моего имени. Но было еще одно обстоятельство, позволившее нам ближе познакомиться друг с другом.